Счастливые времена. Пятнадцать часов тридцать восемь минут. Пока Элнер просвечивали от макушки до пяток, она заскучала и пожалела, что не взяла у медсестры наушники. Чтобы скоротать время, прикрыла глаза и унеслась мыслями далеко-далеко на много лет назад. Вспомнилась ей старая ферма. Вот её муж Уилл пашет на муле далеко в поле и машет ей рукой. Элнер невольно улыбнулась при мысли о самом лучшем времени дня, когда Уилл, закончив работу, барабанил в дверь и звал «Эй, где моя красотка-жёнушка?». Позже Уилл выходил из ванной, и они садились за сытный ужин. Мясо, свежие овощи, сладкое. А остаток вечера вместе слушали радио или читали. Спать ложились в полдевятого, в крайнем случае в девять. Уилл был родом из Кентукки. С Элнором он познакомился, когда колесил по стране, держа путь в Калифорнию. И отец Элнор, жена которого умерла шесть лет тому назад, нанял его на пару недель поработать на ферме. Элнор, старшая из девочек, хлопотала по хозяйству и растила младших сестренок. В те две недели Элнор кормила Уилла, но не услышал от него и пары слов, кроме «очень вкусно» и «спасибо, мэм». В день его отъезда Элнор с отцом и сестрами сидели на крыльце. Уилл подошёл, снял шляпу и сказал, «Мистер нот могу я перед отъездом поговорить с вашей дочерью?» Генри нот двухметровый богатырь, кивнул, «Конечно, сынок, валяй, не стесняйся!» Уилл был парнишка тихий, но Элнер понравился, и она рада была, что ему приглянулась одна из её сестёр. Наверное, Герта, стройная, рыжеволосая или Ида, зеленоглазая красавица-брюнетка. «Иди всего шестнадцать, но от парней уже нет отбоя». Элнер, рослая и крепкая, пошла в отцовскую породу. Женихов у неё никогда не водилось, да в тени красавиц-сестёр она и не надеялась на жениха. Однако в тот день коротышка Уилл Шимфизл, полтора метра с кепкой и пятьдесят килограммов цыплячьего веса, со шляпой в руке шагнул прямо к ней. «Элнер Джейн», — начал он, откашлившись, — Как только скоплю денег на свою ферму, я намерен вернуться и попросить вашей руки. Вот что мне нужно узнать до отъезда. Могу ли я надеяться?» Элнер предложение застала врасплох. Она вспыхнула, подскочила и со слезами на глазах кинулась в дом. Не зная, что думать, Уилл обратился к мистеру Нотту за помощью. «Сэр, это да или нет?» Отец Элнер был ошарашен не меньше. «Запросто могло быть и то, и другое, сынок. Попробуй пойми этих женщин, скажу-ка я разузнаю». Он последовал за дочерью и постучал в дверь спальни. «Элнер, парнишка ждёт ответа, скажи что-нибудь, не уйдёт ведь!» Элнер за дверью разрыдалась ещё громче. Отец отворил дверь, вошёл и сел рядом с ней на кровать. Элнер подняла на него заплаканные глаза. «Я не ожидала, что ответить не знаю. Отец погладил её по руке. «Сама решай, детка. Подойдёт тебе эдакая малявка в мужья или нет?» По щекам Элнер в три ручья лились слёзы. «Кажется...» «Да, папа», — сказала она и зарыдала пуще прежнего. «Думаешь?» — настал черёд отца удивляться. Такого он явно не ожидал, хоть ему и больно было отпускать от себя Элнер, но он ответил. «Что ж, ласточка, для мужа он, конечно, мелковат, зато работник отменный. И если он тебе по сердцу, так и скажи. Выйди и дай согласие». «Не могу. Лучше ты». Отец возразил. «Ему бы дочка это услышать от тебя». «Ну да ладно». Он поднялся, вышел на крыльцо и произнёс, удивлённо качая головой. «Ничего не понимаю, сынок. Она согласна». Младшие сёстры с радостным визгом бросились в дом Келнер. Уилл, сияя от счастья, шагнул навстречу мистеру Нотту и пожал ему руку. «Спасибо вам, сэр. Спасибо. Передайте ей, что я скоро вернусь». «Передам». Мистер Нотт взял Уилла за плечо, отвёл в сторонку и сказал тихо, чтобы никто не слышал. «Знаешь, сынок, что тебе досталось самое лучшее». Уилл посмотрел ему прямо в глаза. «Да, сэр». «Знаю». Уилл сдержал слово, вернулся через полтора года и купил двадцать пять акров земли в десяти милях от фермы мистера Нотта. Элнер никогда и не мечтала выйти замуж, а уж тем более первой из сестер. Но позже Уилл рассказал ей, что выбрал ее с самого начала. Я сразу понял, что искал такую, как ты. И точка. «Ты моя сильная, красивая женщина», — говаривал он. Странная вышла парочка. Рослая, крепкая Элнер и маленький, тощий Уилл. Но им было хорошо вместе. И теперь Элнер не могла дождаться, когда снова его увидит. Тем временем в Элнвуд Спрингс бедная вербена Уиллер, сгорая от стыда после звонка на радио, теперь жалела и о своем визите в редакцию Кэти. поисках совета она решила полистать Библию. Найдя вскоре подходящие строки, Вербена набрала номер Кэти. Кэти, это Вербена. Хочу тебе прочесть кусочек из Евангелия от Луки, глава 8, стихи с 52 по 55. Боже правый опять, подумала Кэти, но вслух сказала: "Слушаю, читайте". Но он сказал: "Не плачьте. Она не умерла.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 «У нас случилось то же самое. Элнер Шимфизл только что встала».